Глава двадцать четвертая Ты там, сатана? Это я, Мэдисон. Спроси у меня, чему равняется квадратный корень пи. Спроси, сколько пеков в Бушеле. Спроси, что хочешь о трагической судьбе Шарлотты Бронте. Я могу совершенно точно сказать, когда погиб Джойс Килмор во второй битве на Марне, я знаю, какие именно комбинации клавиш Ctrl плюс Alt плюс S или Ctrl плюс Alt плюс Q дают доступ к камерам наблюдения, управляют светом и положением окон в моих запертых комнатах в Копенгагене или Осло, в тех комнатах, где моя мама устроила холод, как в морозилке, как в архиве, где электростатические фильтры воздуха не дают оседать даже пылинкам, где моя одежда и обувь и мягкие игрушки ждут в темноте, защищенные от влажности и выгорания, терпеливые, как алебастровые сосуды и позолоченные фигурки, которые сопровождали в гробницу всех малолетних фараонов, Спроси меня про экологию на Фиджи и про разные причуды голливудских модников. Прикажи описать политические махинации, без которых немыслима жизнь в закрытом швейцарском интернете для девочек. Только не спрашивай меня, как я себя чувствую. Не спрашивай, скучаю ли я до сих пор по родителям. Не спрашивай, плачу ли я от тоски по дому. Конечно, мёртвые скучают по живым. А ещё я, лично я, скучаю по чаю Twinings English Breakfast и чтению «Эленор Глин» в дождливые дни. Скучаю по цитрусовому аромату «Бен де Солейль», моего любимого крема для защиты от солнца, по нардам, в которых я обыгрывала сомалийских служанок, даже по гавотам и минуэтам, которые меня заставляли разучивать в школе. Ну, в общем и целом, если быть беспощадно честной, мертвые скучают по всему. «Мне страстно хочется с кем-то поговорить», сгрузить свои проблемы. И я звоню в Канаду Эмиле. Трубку берёт какая-то женщина. Когда она спрашивает, как меня зовут, я говорю ей, что я подруга Эмили из другого города и прошу, чтобы Эмили подошла к телефону, пожалуйста, хоть на минутку, пожалуйста. Женщина начинает хмыгать носом, потом всхлипывает. Она глубоко и прерывисто дышит, почти задыхается от слёз и подвывает от боли. Эмили, говорит она: "Моя девочка. Её слова растворяются в плаче. Мою девочку снова забрали в больницу. Женщина берёт себя в руки, шмыгает и спрашивает, может ли она передать от меня Эмили сообщение. Да, несмотря на всё своё швейцарское обучение этикету, несмотря на все хипповские уроки эмпатии, я спрашиваю: Эмили скоро умрёт? Да. Так нечестно, но жизнь кажется нам адом, если мы надеемся, что будем жить вечно. Жизнь коротка, и расстраиваться нет никакого смысла. Да, отвечает женщина хриплым от эмоций голосом. Эмили очень скоро умрёт. Она взяла себя в руки, и её голос стал глухим и невыразительным. Так ты хочешь ей что-то передать? Я отвечаю: "Нет, ничего". Испохватываюсь Поешь не забудет мои 10 мелкие ВФ